332, ноябрь 16 Я в вас, вы во мне И познавание и восприятие могут идти только тогда, когда соблюден этот принцип, ибо познавание идет по созвучию с элементами света и имеющимися в познающем сознании. Поэтому формула Я в вас, вы во мне, данная две тысячи лет тому назад, является ныне незыблемой формулой жизни для сознания, коснувшегося света. При отсутствии в сердце владыки поступление света не происходит, и непосредственное познание становится недоступным. Потому говорю, дайте мне войти в сердце ваше и обитель в нем утвердить, дабы движение ваших к свету стало возможным. Потому удержание в сердце образа владыки является наиважнейшей задачей. И чем больше, шире и ярче утвержден мир мой в сознании вашем, тем обильнее и плодоноснее поступление света. Постоянное изображение учителя в сердце и предстояние непрерываемое, особенно плодоносное. И зная, и понимая значение этого явления, лишь очень немногие из тех, кто коснулся основ, неуклонно применяют это в жизни обычной. Происходит борьба между требованиями указа и суетной жизнью людской. Суета звучит яро и заглушает высшие зовы, и времени не оставляет для наиглавнейшего. Но приходящий мир земной, и кончится все, что так цепко ныне захватывает сознание. Но в мире надземном эта связь с высшим, утвержденная здесь на земле, оявит глубину и силу своего скрытого значения. И тогда элементы света, собранные в жизни земной, оявят себя проводниками к высшим слоям надземного мира.